Глава 28. Белостенные извинились, и правда, в тот же день, как только смогли успокоиться, они пришли в теплую нору и просили прощения искренне. Парни и девушки сочувственно и со страхом смотрели на мальчишек и девчонок, собравшихся в этом странном доме и насторожившихся при виде нежеланных гостей. И мгновенно узнавали их, взглядывая, хотя лишь недавно видели их мельком, пренебрежительно забывая сразу. Они извинились и перед Александритом, который так и не сумел поднять на них глаза и сразу после своего выдавленного «да, конечно», поспешно вышел. И даже перед очень удивленным Вилмором, глядя на него даже не со страхом, а с ужасом, помнили, как пировали на нем, вгрызаясь вплоть, машинные ласки. Сидум наедине со взрослыми покачал головой, наверное, вспоминая Александрита. «Понимаю ваших. Обида была нанесена слишком глубокая и будет не сразу забыта обиженными, но мои просили прощения от души». «Я знаю», — сказала Селена. «Нужно время, чтобы их поступок загладился. Оказалось, понадобилось даже не время, а общая работа». Предварительно поговорив с храмовником, Селена предложила Сидуму и его подопечным не сидеть на шее у теплой норы, а начать работу у Ильма, разбирая развалины трех домов у лесной изгороди. Очень удивилась, когда ученики Белостенные охотно согласились. В чем дело? Или впрямь не хотели прослыть ко всему прочему дармоедами после того, как оказались грубиянами? Или поспособствовало то, что работать пришлось на Ильма, на своего руководителя храмовника? Хотя что тут работать? Несколько часов до и после обеда, а потом сплошной отдых. Теперь белостенные могли исходить на прудный пляж, и даже покататься на самокатах и скейтах, которые им снисходительно предложили подростки теплой норы. А потом Мико узнал, что белостенные разбирают развалины не задарма, и возмутился. Его возмущение вылилось в работу всех ребят-подростков теплой норы рядом с белостенными. «Ничего. Сначала ученики белостенные, и ребята относились друг к другу настороженно, потом свыклись и уже спокойнее трудились бок о бок. Мика вообще оживился в последние дни. Например, потребовал переговоров с Рамоном и его чистильщиками, и жарко спорил с ними чуть не целый час. А потом еще бегал к серебряному диску, что-то там согласовывая и о чем-то договариваясь. Своего Мика добился». На двух машинах поехали в пригород. Нашлось несколько дел, которые надо было решить немедленно. Первое дело решал сам Мика. Он уговорил чистильщиков купить кувшины Кама за цену ниже закупочной, но при этом съездить в город и на всю выручку закупить продукты для теплой норы и для невольных беглецов. И продиктовал список Веткина, который втихаря, оказывается, чуть не в истерике был, что продукты слишком быстро заканчиваются из-за лишних ртов. А после визита Мики к нему на кухню успокоился. Ну, «Раз нам в город нельзя, как мы будем с продуктами?» — возмущался Мика. «А они там могут, что хотят делать. и Их никто не трогает, когда они ездят по улицам. Все знают, что чистильщики — самые нужные люди в пригороде. Ни эльфы, ни вампиры к ним не цепляются. Вот пусть нас и обеспечат провизии, а за это и цены снизим». Джари только смеялся, слушая предприимчивого мальчишку, но соглашался с ним во всем. Но прежде чем ехать к чистильщикам за закупленными продуктами, сначала решили второе дело, тоже нужное для благосостояния всей деревни. Под вооруженной охраной привезли в пригородные эльфийские поместья на место работы Сири и его Шурина Вука. Настройки, на которой работали оба и которую охраняли мужчины-оборотни, убедились – хозяева ее приостановили из-за тревоги в городе. Потолковав с охраной, поняли, что как минимум одна свободная неделя у Сири и Вука есть – А значит, на расчищенном месте в деревне Сири может начинать стройку для Ильма, привлекая все свободные руки в деревне. Никто из деревенских магов, естественно, не откажется от подработки. Ведь мебельная мастерская Александрита тоже приостановила свою работу. А Сири начнет строить фундамент и проложит нужные коммуникации. И есть надежда, что за это время в городе все успокоится и можно будет нанять обычных строителей. Помчались к чистильщикам. На улицах пригорода было довольно тихо, словно опять разразилась война. Люди ходили только группами, редко-редко в одиночку. Уже у первого дома на повороте к чистильщикам их машины остановили. Целая группа оборотней опять-таки под руководством вампира окружила машины и потребовала от пассажиров выйти. При виде мирта командующий группой вампир оскалился было, но мальчишка-эльф спокойно взглянул на него и вежливо спросил. «Можем ли мы вам чем-то помочь?» Обалдевшие от неожиданности оборотни наблюдали, как их вожак мгновенно успокоился и также вежливо сказал. «Нет, спасибо. Мы хотели лишь проверить, нет ли среди вас...» Он запнулся и огляделся так, словно только проснулся. Долго их держать не стали, хотя Мико очень урвался показать всем патрулирующим оружие, которым был укомплектован каждый из пассажиров. Распрощались весьма мирно, возможно, по большей степени еще и потому, что последними из машины появились Колор с Хельми. Кого-кого, а драконов патруль уж точно не ожидал встретить здесь. А когда вышли из машин возле штаба, изумленная Селена долго заикалась, не в силах что-то сказать». Рядом со встречающим их Эваном подпрыгивала радостная Эрика с двумя сумками. Мальчишки из «Братства» снисходительно улыбались, в то время как Мика, суперсерьезный и даже какой-то важный, подошел к девочке-вампиру и кивнул ей, забирая сумки. Конор еле удерживался от смеха, а Селена дернула его за рукав. «Когда?» «Вечером созвонились еще раз», — вполголоса объяснил мальчишка-некромант. Попросили чистильщиков съездить к родителям Эрики. Мы просто предложили им, чтобы Эрика переехала к нам на время. Семьей-то не могут. У ее отца работа, с которой отпроситься нельзя. Но, вот видишь, мама Эрики отпустила ее с чистильщиками. Ну и они сегодня с утра привезли ее. Переговоры с чистильщиками вели без бессилены и так много, что она не контролировала, кто и сколько раз звонил. Сейчас же она только хмыкнула. Потом быстро перенесли все мешки и коробки в машины, и чистильщики на своих машинах проводили друзей до моста, где их уже не остановит патруль. В деревне Эрики немедленно вручили оберег, который помогал вампирам не прогибаться под взглядом эльфа, а общаться с ними на равных. И лишь после этого подарка познакомили с белостенными. События и радостные, и грустные, перемешивались, но не менялось главное – все они неслись с невероятной скоростью вечером того же дня к сидящим на дворовой скамейке семейным привычно присоединился старший сын кажется это становилось традицией пока остальные ребята в это время бегали играли летали или плавали конор неизменно шел во двор и усаживался между родителями вот и сейчас забрав младшего брата мальчишка чуть покачивался рассеянно улыбаясь задремывающему в сумерках стену конор — решилась Селена, глядя на его худенькое лицо, на отрушие темные, в подступающих сумерках вихры. — Что там у тебя с тресмегистом? Ты все еще относишься к нему как к неизбежности, ну, которая надо терпеть? — Сложно все, — вздохнул мальчишка. — Я помню, что он сделал из меня куклу, что меня он ни разу не спросил, хочу ли я этого. Но он прикусил губу, вглядываясь в чернеющую тень от дома. В общем, он мне интересен. «Есть еще одно. Когда мы делали ловушки для снов и воспоминаний, он нам помогал и смотрел, что именно мы вкладываем в эти ловушки». мерт сказал, что он плакал. Он прятался, отворачивался, но Мирт заметил. «Я никогда бы не думал, что тресмегист...» Он замолчал, все еще машинально покачиваясь. «Конор, давай так», — осторожно сказал Джари, «Ты все еще хочешь, чтобы он ушел из нашей деревни?» «Неделю назад я ответил бы, что мне все равно. Сейчас нет». Конор помолчал, а потом добавил, еле слышно фыркнув. И никогда бы не сказал, что с ним интересно. Когда мы что-то придумываем, он как-то так делает, что его маленькие идеи становятся этими, ну, ключевыми. Он много знает. Наверное, нам и правда он здесь нужен. И нашим он помогает, когда они чего-то не понимают. Он поднял голову взглянуть на Селену. Знаешь, мне самому удивительно, но, кажется, я больше не злюсь на него. «Конор, ты где? Мы тебя ждем!» С улицы крикнула Лада, и мальчишка встал и передал отцу младшего брата. Семейные переглянулись и выдохнули. А на утро Аманда привычно привела Люцию к Вильме. Дело было, как обычно, после завтрака, когда ребята вышли во двор, уже распределившись, кто куда идет в свободное время. Старшие готовились идти к лесной изгороде на стройку, где теперь были в основном на подхвате. Малышня с Вильмой и, причисленной к ним на время Эрикой, уже облепила качели и другие интересности на детской площадке. Мальчишки из «Братства» стояли, договариваясь, кто останется в теплой норе, а кто пойдет на стройку. Вереск уже сидел на уроке у Трисмегиста и Бернара, все в том же садовом домике. Люцея вырвала ладошку из руки Аманды и бросилась вперед, выбросив крылья. Стоявшая тут же во дворе Селена удивленно обернулась на вскрик семейной колора. Первым делом привычно осмотрела крылья бегущего во двор дракончика. Боевого когтя нет. Но убежала Люция напрямую к Конору. А когда до мальчишки, который это тоже сообразил, осталось немного, девочка-дракончик подпрыгнула. Немного испуганный Конор подхватил Люцию, хотя это было довольно сложно при ее раскинутых крыльях. Не успела Селена заволноваться по-настоящему, как девочка, только была усевшаяся на руке мальчишки-некроманта, тут же завозилась, требуя отпустить ее на землю. Знавшие, что Люция иногда предсказывает, мальчишки ошеломленно смотрели на дракончика, который носился вокруг Конора, цепляясь за его рубаху, чтобы круг почета был только рядом с мальчишкой а потом ее будто порывом ветра отнесло от Конора, и Люция ринулась на любимые качели, от которых немедленно шарахнулась Айна, так угрожающе мчалась на нее девочка-дракончик. Вельма, болтавшая в это время с Эрикой и не видевшая инцидента, на треск качельной доски обернулась и быстро подошла к Люции. Не обращая ни на кого внимания, девочка Макс сняла заворчавшую девочку-дракончика с и силу усадив ее себе на колени и принявшись за расчесывание ее разлохматившихся волос. Все взглянули на Конора, а тот замер, явно прислушиваясь к пространству. «К нам гости», — наконец сказал он не совсем уверенно. Риган, видевший всю сценку, тоже прислушался, примерившись к той стороне, куда вслушивался Конор и внезапно заковылял к теплой норе, испуганно поглядывая на небо. Дверь за ним захлопнулась почти с тем же треском, что грохнула и качельная доска под люцией. Братство переглянулось. Теперь даже не надо было спрашивать, кто именно направляется в теплую нору. «Вальгард!» Ребята, услышав, кто именно сейчас сюда прилетит, успокоились и гурьбой отправились к лесной изгороде оставив обеспокоенное странным визитом братства и семейных во дворе. Селена, встревожившись, все утешала себя лишь одним. Боевой коготь Люция не выпустила. Защищать Конора не придется. «Мама Селена», — несколько смущенно сказал Конор. «Как ты думаешь, стоит пригласить Колора?» «Да он уже идет», — сказал Мирт, кивая на улицу. «И тресмегист тоже», — добавил Хельме, оглянувшись на сад. Оттуда по садовой тропинке и впрямь торопился к ним старый эльф. «Ну, ничего себе» прошептала, еле шевеля губами Селена, и уже вслух спросила. «Не совсем поняла, идти ли встречать драконов или подождать их здесь?» «Наверное, придется идти». Также неуверенно откликнулся Джари. «Конор, приглядишь за стеном. Колин, стоявший к ним ближе всех, немедленно протянул руки за корзинкой-колыбелькой. Только взял, как по всей деревне поплыл серебряный звон переговорного диска, и Селена нервно рассмеялась. «Да что же это?» «Зато теперь думать не надо, идти или нет», — утешил ее сам изумленный Джарри. «Я за рулем», — вызвался Мика. «Нет, вы останетесь, будете рядом с Конором, если что», — решила Селена. «Мне так спокойней, а мы с Джаре поедем к изгороде. «Я с вами», — сказал Колор. «Аманда сказала мне, что произошло. А Люции, Конор, останься здесь на всякий случай». Все трое сели в машину и поехали к пригородной изгороди. «Селена, к вам едет глава города, Лафант», — шепотом сообщил Раман. «А почему шепотом?» — сама прошептала Селена и чуть истерически не рассмеялась, вспомнив анекдот из своего мира. «Хотите сказать, что для вас это обыденность?» — усмехнулся чистильщик уже обычным голосом. В общем, я предупредил. И он, насколько я успел заметить... Нет, разглядеть, из машины он не выходил. Он довольно сильно злится. — Сколько с ним эльфов? — деловито спросил Джари. Три полные машины. — Справимся, если что. — Вы серьезно? — усомнился Рамон. — Ну, тогда удачи вам. — Спасибо. Семейные дракон переглянулись и уставились сначала на небо, потом на дорогу. — И кто первым появится? — вздохнула Селена. Первыми появились драконы. Один за другим они величественно опускались на луговину перед изгородью и, обернувшись в человеческую форму, спокойно шли к встречающим. Вальгард, естественно, впереди всех. Казалось, он нисколько не удивился при виде встречающих, кивнул Колору и слегка склонил голову перед Селеной. «Вы ждете гостей!» Ровно, словно констатируя факт, сказал старый дракон. «Мы дойдем до вашего дома, там и поговорим». И медлительно, поглядывая по сторонам, пошел к теплой норе. Все двенадцать молодых драконов за главой клана. «Не поняла», — ошарашенно сказала Селена, глядя им вслед. «Он хочет сказать, что эти два приезда, то есть прилета, нет, два визита, они взаимосвязаны? И с кем он собирается в таком случае говорить? С нами или с Лафантом?» «Селена, успокойся», — коснулся ее плеча Джари. «Уж Вальгард точно не злится. А значит, с кем бы он ни хотел говорить, нам...» Он удивленно усмехнулся. «Нам точно не попадет. Да и за что?» Джаре прав», — задумчиво сказал Колор. «Линии основного внимания Вальгарда направлены не на вас. Кажется, и его, и эльфов интересует Конор». «О, вот и наши высокие гости». Уже с тревогой сказал, всматриваясь в сторону речки, где появилась первая из трех машин Джари. Они замолчали, обеспокоенно ожидая приближения машин и заранее открыв защиту. Колор на всякий случай сразу сел за руль той машины, на которой они подъехали к изгороде. Селена про себя подумала, что это даже здорово, что эльфы поначалу не увидят черного дракона. Эффект неожиданности может сработать. Хотя какой эффект? Чего хотят эльфы от Конора? А драконы? Она судорожно сжимала руки. Несмотря на присутствие в деревне Вальгарта с кланом, несмотря на то, что Лофан должен был бы быть благодарен всем им, обитателям теплой норы, она чувствовала себя виноватой. В привычка боязни перед вышестоящими? — скривила она губы, пытаясь приветливо улыбаться, когда первая машина скользнула в ворота изгороди. — Проводите нас до своего дома, леди Селена! — официально обратился к ней офицер, вышедший из этой машины. — Поезжай с Колором! тихо сказал Джаре: «Я закрою защиту за ними, когда они все въедут». Она качнула головой и быстро, немного неуклюже от растерянности, села рядом с черным драконом. Тот покосился на нее, и Селена вдруг почувствовала, что стало легче дышать. Хотела скоситься на колора сама, но заставила себя смотреть только в ветровое стекло. Сердилась немного. Попривыкли тут успокаивать без разрешения?» Но долго сердиться не пришлось. Проехали несколько домов, и вот она, теплая нора, а возле нее остановились все три правительственные машины, вокруг которых уже встали сплошь эльфы-офицеры. И выходил сам Лафант. Колор остановил свою машину чуть выше, проехав немного дальше дома. Селена быстро вышла, не дожидаясь, пока он выйдет первым. «Странно. А где Вальгард со своими? Во дворе дома лишь братство. Ух, хорошо, что Вильма со своими отправилась на прудный пляж», Хоть поговорить в покое можно будет, если Лофант приехал именно за этим. Она подошла к дому и, стоявшись среди своих офицеров Лафант, с трудом глуша недовольства, взглянул на нее. Леди Селена! учтиво склонил он голову. Уважаемый Лофант, повторила она его движение, мне бы хотелось видеть вашего старшего сына Конора. Конор, подойди сюда, позвала она. Мальчишка-некромант спокойно пошел к взрослым эльфам. Братство явно заколебалось, идти ли с ним, нет ли. Селена бросила взгляд на руки сына. Браслета нет. На руках мальчишек тоже. Встали они все-таки на месте. Правда, так, чтобы видеть Конора. «Здравствуйте», — сказал Конор, спокойно глядя на Лафанта. Тот, наверное, был очень сильным магом, потому что первым делом изучающе оглядел мальчишку, чуть не с ног до головы. Селена уже знала этот взгляд, таким образом узнавали, какова сила мага. Кажется, будучи в правительственном доме, Лафант хоть и видел сияние силы вокруг Конора, но по-настоящему прицениться к силе мальчишки не успел. Поэтому сейчас его глаза слегка расширились. Тем не менее, он быстро взял себя в руки. «Ты соврал нам», — надменно сказал высокопоставленный эльф. Ты сказал, что руку тебе пожал сам Вальгард, что из-за этого к нам, эльфам, возвращается сила. Но мои маги-аналитики проверили воздействие твоей силы. На тебе был рунный смарагд во время рукопожатия, поэтому ты влиял на нашу силу. Мальчик, ты должен вернуть нам артефакт. Он эльфийское достояние и не должен прозебать, спрятанный в какой-то деревне. Отдай камень, мальчик. Конор неожиданно улыбнулся, не опуская глаз, а потом негромко сказал. «Не надо давить на меня. Перед вами не вампир. И я не врал. Вальгард и в самом деле пожал мне руку. Не надо перевирать мои слова. Я не говорил, что из-за этого рукопожатия к вам возвращается ваша сила. Но камень был на тебе», — мрачно сказал Лафант. «Он святыня эльфов. Ты должен вернуть его нам». «У мальчика нет камня, Лафант» раздалось от дома. Вальгард сидел на дворовой скамье. Драконы клана стояли за его спиной или бродили по саду. Один из них в отдалении, как заметила Селена, беседовал с тресмегистом и Бернаром. Лафант, немало не сомневаясь, направился к Вальгарду. «Почему ты отдал мальчику камень?» с претензией спросил он, вставая перед ним. «И тебе доброго утра, Лафант», насмешливо сказал старый дракон. «Причина в том, что я доверяю этому мальчику, а тебе нет. Мне надо было сохранить равновесие в нашем государстве, и я достиг своей цели. Эльфов мало, но они сильны. Вампиров больше, но они не агрессивны». «Но почему ты не доверяешь нам?» слегка возвысил голос Лафант. «Это наш камень. Он всегда был нашей величайшей святыней». «Почему ты не захотел, чтобы рунный смараг напрямую помог нам, а не через посредничество мальчика из...» Кажется, он хотел выпалить из людей, но споткнулся на слове. Вальгард поднялся со скамьи и кивнул Конору подойти. Когда мальчишка-некромант оказался перед ним, старый дракон положил руки на его плечи и развернул его лицом к высокопоставленному эльфу. «Он чист, Лафант!» — размеренно сказал Вальгард. Он не уступает камню в силе. Но, кроме того, у Конора есть одно замечательное достоинство. Мальчик не поддается влиянию камня, а ты прекрасно знаешь, какую силу дает рунный смарагд. Я бы не хотел, чтобы кто-то из представителей рас, живущих в городе утренней зари, имел абсолютное преимущество перед другими не в меру своих сил. «А из-за обладания этим камнем мальчик оказался идеальным носителем камня и идеальным проводником, нужной эльфам силы. Большего вам не надо. Идите с миром, Лафант. Камень спрятан надежно, и вам до него не добраться» раздавающиеся ноздри правительственного главы и его побледневшее лицо подсказывали, что Лафант не согласен со словами старого дракона, но против сказать он ничего не посмел. Резко развернувшись, он чеканным шагом пошел к машине. Колор, пока усаживались все офицеры свиты, успел завести свою, чтобы доехать снова до изгороди и открыть ее защиту. «Ну что ж», — тихо сказал Вальгард, все еще не опуская ладони с плеч Конора. «Закончилась еще одна история. Думаю, докучать вам они больше не будут. Проводите нас, леди Селена!» «А нам можно?» — сунулся Мика. Взглянув в его сияющие восхищением глаза, старый дракон кивнул. «Можно, младший брат Конора!» И они всей толпой, семейные братства и догнавшие их тресмегист, зашагали в толпе драконов к изгороде. Здесь уже дожидался их колор, с которым Вальгард быстро перемолвился словечком. А потом они стояли у изгороди и смотрели, как взлетают драконы. И это было самое прекрасное зрелище. Когда они исчезли в утренней небесной сине, повернувшись к деревне, Селена с надеждой вздохнула. Ну что? Неужели теперь мы сможем нормально жить без всяких потрясений? Ну, Селена, недовольно проговорил Мика. «Скажешь тоже, без потрясений! Столько интересного, а ты хочешь жить нормально! Фу, на это твое нормально!» Конор легонько стукнул его ладонью по затылку. «Ты прекрасно понял, что сказала мама Селена, а интересное мы и без того найдем. Кстати, ты знаешь, что мы с Миртом откопали в одной старинной эльфийской книге? Ни за что бы не догадался. Рунный смарагд — мелочь в сравнении!» «Народ, не так быстро!» — усмехнулся Джарри. И они пошли к теплой норе, споря, надо ли сразу отказываться от тех приключений, которые могут ждать так близко. Всего лишь в книге, которая всегда лежит под рукой. Конец книги. Текст читала Василина Клочкова.